Приложение «Комментарии к истории России с древнейших времен» К тому первому Первый том истории России вышел в свет в 1851 году При жизни Соловьева этот том выдержал пять изданий В 1851, 1854, 1857, 1866 и 1874 годах При этом основной текст оставался почти без изменений, автор вносил лишь незначительные дополнения и примечания. Второй том при жизни Соловьева был издан пять раз в 1852, 56, 62, 66 и 1879 годах. После смерти Соловьева история России из древнейших времен издавалась несколько раз. В 1883-1890 годах вышли только три первых тома. Затем издательство «Общественная польза» трижды публиковало всю работу. Первое издание вышло в 1893-1995 годах, второе в 1995-1996 годах и третье в 1911 году. Первое советское издание этого монументального труда осуществило издательство «Мысль» в 1955-66 годах. В настоящем издании текст истории России с древнейших времен воспроизводится по советскому изданию 1959-66 годов. Он охватывает события русской истории с древнейших времен до конца правления киевского великого князя Ярослава Владимировича Мудрого, 1054 год. Едва ли целесообразно подробно комментировать это произведение выдающегося историка. Слишком многое изменилось в общих взглядах на исторический процесс. Иным стал уровень источниковедения, да и сам запас исторических фактов. Подобный комментарий неизбежно превратился бы в критически заостренный против труда Соловьева краткий курс истории нашей страны. Но советские общие курсы истории уже имеются, обращаясь к учебнику для вузов «История СССР». «История СССР с древнейших времен до конца XVIII века», издание «Второе», под редакцией Рыбакова, «Москва», 1983 год, а также к очеркам «Истории СССР», «Очерки истории СССР», «Кризис рабовладельческой системы» и «Зарождение феодализма на территории СССР», «Третий», 9 века Москва 1958 год. Очерки истории СССР период феодализма 9-15 века в двух частях. Часть 1 9-13 века Москва 1953 год. Часть 2 14-15 века Москва 1952 год Очерки истории СССР период феодализма Конец 15-го начало 17 века Москва 1955 год Очерки истории СССР период феодализма 17 век Москва 1955 год, очерки истории СССР, период феодализма, Россия в первой четверти XVIII века, Москва, 1954 год, смотрите также истории СССР с древнейших времен до наших дней, в 12 томах, том 1 и том 2, Москва, 1966 год, том 3, Москва, 1967 год. Читатель найдет в них ответ на интересующие его вопросы и сможет дать самостоятельную оценку трактовки их Соловьевым. Задача данного комментария — помочь читателю в этой работе, помочь ему правильно оценить сильные и слабые стороны настоящего труда. Отдаленные от нас почти полутора столетиями, Этот труд может быть правильно понят и оценен только в связи со всем научным творчеством Соловьева и с учетом состояния современной ему исторической науки. Рассмотрим важнейшие проблемы, выдвинутые автором в настоящем томе. Сергей Михайлович Соловьев, первый и последний русский буржуазный историк, признававший, пусть недостаточно последовательно, единую закономерность в истории России эпохи феодализма, на закате которой он создал посвященный ей труд. Эту закономерность он усматривал в смене родового быта, который, по его мнению, господствовал до второй половины XII века, бытом государственным, который получил господство со второй половины XIV века. При этом главными условиями, определявшими ход русской истории, по мнению Соловьева, были, во-первых, природа страны, во-вторых, быт племен, вошедших в состав нового общества, в-третьих, состояние соседних народов и государств. Смотрите настоящее издание. Рассмотрим прежде всего трактовку Соловьевым значения географического фактора в истории страны. Соловьев о роли географической среды. Полагая, что ход событий постоянно подчиняется природным условиям, Соловьев, несомненно, преувеличил историческую роль последних. Слов нет, географический фактор играл большую роль в истории России, расположенная в отдалении от очагов античной цивилизации, Она в своем развитии испытывала постоянное влияние окружавших ее и подвластных ей нерусских народов, в большинстве своем имевших менее развитые общественные отношения. Кроме того, на политических судьбах России, больше чем на истории других европейских стран, отражались наступательные действия кочевников, печенегов, торков, половцев, татар. И все же борьба оседлой Европы с кочевой Азией не была борьбой леса со степью, как представляет это Соловьев. Не Днепру была обязана Русь своим материальным благосостоянием, не Волге было обязано своим единством Московское княжество, и не европейская равнина создала величие России. Эта равнина и ее речные системы, остававшиеся неизменными на протяжении веков, были свидетелями и патриархально-общинной жизни славянских, финно-угорских, тюркских и иных племен, и раннефеодального единства, и смут феодальной раздробленности, и государственной централизации. Корень этих изменений наша наука видит не в природном единообразии равнины, а в уровне экономического, общественного и политического развития населявших ее народов. В выдвижении Соловьевым на первый план значения географического фактора как важнейшего объективного условия исторического развития содержится и прогрессивный элемент его воззрений. Противовес господствовавшим в дворянской историографии представлениям об истории, как совокупности действий исторических деятелей, обусловленных их индивидуальными особенностями, Соловьев обосновал подход к истории как к объективному процессу, определяемому не субъективными, а объективными факторами, к числу которых он, кроме природы страны, относил также быт племен и состояние соседних народов, и государств.